рассеивающийся туман над головой. Пробитая крышка анабиозной камеры. Лежу, закусив губу. Да, сюрприз, сюрприз. Не ожидал, что этот сон будет преследовать меня даже в виртуальном мире. Видимо, все дело в том, что по дурацким правилам игры я лежал во сне достаточно долго. Открываю крышку. На этот раз ломать стекло не приходится, и... Подозрительно смотрю на свои ладони, будто ожидаю увидеть на них тонкие интинные порезы. Нет, нет, и хорошо, наплюем на сны, у нас другие дела, куда серьезней. Нахожу неизменный труп, натягиваю его в форму. Знакомую же дорогой иду к пробитой обшивке корабля. К тому, что вся наша команда сидит на травке, поджидая меня, удивляться не приходится. Я единственный дайвер, наконец не к тарану, остриё стрелы, космический корабль, который будет выводить на орбиту многоступенчатые ракеты. О судьбе отработанных ступеней думать не хочется. А вот и я, кричу, спрыгивая вниз. Кадло ухмыляется, почёсывает затылок и протягивает мне пистолет. "Вот откуда", удивляюсь я, наотставшиво оружие, вроде бы не предусматривается. «Мы же не в берёльке играем!» — туманно объясняет падла. «Логично. Светлая память безвестным героям лабиринта смерти интересуется. Кто-то ушёл вперёд. Да. Два сержанта, девчонка и ещё трое парней», — сообщает маньяк. «Ребята, кто из нас играл в этот вариант лабиринта?» — спрашиваю я. Пат тянет рук вот на уроки. «Я играл. Только не здесь, а в локализованной версии». Там впереди пещера с двумя кабанами, да? Они бьются лапами и пускают ракеты. Скорее медведи, чем кабаны, — управляю я. Я их сделаю, — азартно говорит пад. Я знаю тактику. Кто еще играл? Игнорирую его чистосердечное предложение. Маньяк усмехается, поигрывая пистолетом. Все остальные, увы, лишь разводят руками. Тогда пошли. Непроизвольно беру командование на себя. Первую парочку уродов делаю я. «С патом, хорошо. Вы наблюдаете издалека, стараясь не попасть под ракетный залп. Дальше посмотрим». «Возражений нет, и мы направляемся к скалам. Над головой кружат проклятые птицы. Я уже понял, что поначалу они не нападают, но все-таки поглядываю временами вверх». «У входа в пещеру останавливаются все, кроме нас, с патом. Что они оттуда увидят?» «Да ничего, пожалуй. Ладно, хотя бы не падут под удар». Стены все ровнее, пещера превращается в туннель. Пат, сдвинув на затылок пестрый армейский билет, крадет чуть впереди, временами бросая на меня азартные взгляды. Не проворонил бы. Но нас поджидает неожиданность. Вместо двух монстров на полу ошметки плоти и железо. — Ого, а та команда прошла, — разочарованно говорит Пат. — Леня, а здоровски? Мне так не кажется. Хотя, если не наша, половина группы продержится достаточно долго, время мы сэкономим. Подзываем остальные их. Зуко радостно улюлюкает при виде поверженных врагов. Приходится объяснять, что в этой победе нет нашей заслуги. Идем вперед. Аптечки, увы, не находим, трофей кем-то подобран. Выбираемся на холмистую равнину. — Вон в тех хижинах щитвоюги будут, — возбужденно говорит Пат. — Мерзкие жуть! С ними долго так надо возиться. — Я покажу, как быстро, — бросает маньяк, — но вначале будут птички. Я качаю головой. В небо я начал смотреть, и вам вышли из-под каменных сводов. — Да нет, Шурка. — Похоже, и птичек перебили. — Хорошая команда, — с уважением произносит Чингис. — Но так мы не потренируемся на легких мишенях. — Да. А ведь сложность должна нарастать с каждым этапом, не сговариваясь, прибавляем шаг. И отходим от туннеля метров на 40, прежде чем по нам открывают огонь. И с таких же, как и наши пистолетов, бежать бесполезно. Отстреливаться тоже. Ушедший вперёд часть десантников не пошла расчищать нам путь. Они залегли за раскиданными в стороне валунами, и их позиция идеальна. Мы же, пусть и залегшие в траве, как на ладони. В полголоса матерится падла, которому первым же выстрелом обожгло руку. Открывает быструю, но бестолковую стрельбу компьютерный маг. Редко прицельно палит шурка. Чингис прижимает к земле паты и тоже ведет огонь короткими очередями. Бесполезно. Не та позиция. Нас поймали. Вот только чужой огонь начинает вдруг стихать. Через несколько секунд по нам стреляет лишь один пистолет, потом раздается чай-то рев. Сука! Еще один выстрел. Не в нас. И тишина.